Глава 7 Очнулась я уже в кровати. Распахнула глаза, растерянно уставилась в потолок. Был снежный, высокий, слепнины по углам, переживая, что опять все забыла. Снова вынырнула из небытия, и мне придется начинать все сам в начало, по крупицам собирая свою прошлую жизнь. Но волновалась я совершенно зря. Картины последних дней угодливо всплыли из памяти и послушно встали перед моими глазами. И я заморгала. Слава богам. Затем перевела взгляд на золотистые обои в цветочек, светлую мебель и вазу с пышными весенними ирисами на небольшом прикроватном столике. Интересно, где это я? Оказалось, что я лежала, утопая спиной в подушках, на большой кровати с декоративными столбиками по краям. К тому же в просторной комнате почему-то был растоплен камин, хотя на улице стояла жара и окна были распахнуты настежь возле камина сидела старушка в массивном черном платье и темном чипце что то бормоча перебирала спицами из под которых выходило длинное бесформенное вязание ядовито желтого цвета старушка напоминала мне нахохлившуюся ворону но мой ворон тоже был сидел вцепившись когтями в клетке оставленной на подоконнике той самой, которую я купила в божене, и смотрел на меня, каркнул вопросительно, увидев, что я очнулась. И я, улыбнувшись ему, попыталась подняться. Удалось, но не с первой попытки, потому что, казалось, слова старого герцога, прозвучавшие на крыльце замка вистегард вытянули из меня все силы. Пусть не сломали стену в моей голове, она все так же была, но позволили части моей прошлой жизни вырваться наружу наконец уселась опёршись спиной на пуховые подушки затем закрыла глаза готовая принять свои воспоминания но с легкой досадой констатировала «И из новых у меня появилось только мое имя да да мариус Вестегард, так звали старого герцога оказался прав мое имя эриса мираль берталан сокращённо рисаль с ним я родилась и прожила непонятно до скольки лет С ним же я и потеряла память. А дальше снова стояла та самая стена, несокрушимая и непоколебимая, хоть какой-то признак стабильности. Усмехнувшись своим невеселым мыслям, попыталась вспомнить, каким образом очутилась, подозреваю, в гостевой комнате поместья Вестегардов под присмотром старушки в кресле и молодой горничной, показавшейся из дверей в смежную комнату. Но так и не вспомнила. Служанка, заметив, что я уже очнулась, поспешила ко мне. «Леди Берталан!» — улыбнулась она. Ей было лет двадцать. Русые волосы выбивались из-под чепца, обрамляя миловидное лицо. «Вы уже проснулись?» «Зови меня, Рисаль, попросила я, подумав, что, выходит, у меня есть титул. «Ну что же, очень даже неплохие новости!» Правда, они нисколько не проясняли причину моей амнезии и того, что я нашлась на постоялом дворе между малыми дубцами и с потерявшая память с браслетом, контролирующим передвижение. Вернее, это могло означать лишь то, что дома меня ждали довольно... Хм, крупные неприятности. «Леди Рисаль! снова улыбнулась горничная, — «меня зовут Лиза. Его светлость просил позвать его, как только вы очнетесь, Но сперва вам нужно выпить. Вот укрепляющий напиток». Вскоре я получила из ее рук фарфоровую чашку, источавшую тонкий травяной запах, после чего сделала небольшой глоток. Почувствовала горечь лечебного сбора, которую пытались заглушить вересковым медом. «Я приготовила вам халат», — продолжала суетиться горничная. «Помогу вам одеться». Оказалось, на мне была лишь тонкая сорочка, и я понадеялась, что меня не раздевал тот, кто сюда принес. «Чтобы вы смогли встретить герцога». У вас с собой было довольно мало вещей. На это я отстраненно подумала, что по сравнению с тем днем, когда я пришла в себя, их у меня набралось уже прилично. Да, с вещами вышла небольшая накладка, сказала я Лизи, решив ничего не пояснять. Но одежда покойной герцогини будет как раз вам в пору, отозвалась та. Надеюсь, вы будете не против накинуть ее халат. Я была отнюдь не против. Но тут неожиданно вспомнила как путалась в моем подоле агнес когда я падала на гравийную дорожку возле крыльца замка вестстегаррт а девочка встрепенулась я со мной была маленькая девочка воспитанница герцога улыбнулась лиза о не беспокойтесь леди рисаль с агнес все хорошо она хотела быть рядом с вами но молодой хозяин ей не разрешил и я почему то нисколько этому не удивилась «Он принес вас сюда, сказав, что вам следует отдохнуть и что дорога порядком вас вымотала». Вы проспали около часа. Агнес за это время разместили в комнате чуть дальше по коридору. «Я приведу ее сразу же, как только вы поговорите с господином». «Отлично», — сказала ей. Затем повернула голову, прислушиваясь к бормотанию пожилой леди, сетующей на спустившуюся петлю. «Кто она?» — спросила шепотом. «Леди Констанция корнул. «Дальняя родственница старого герцога», — отозвалась горничная, нисколько не приглушая голос. «Не беспокойтесь, старая леди туга на ухо. У бедняжки не осталось никого из близкой родни, поэтому она живет в замке, пользуясь добротой его пожилой светлости. Она будет за вами приглядывать». «Приглядывать за мной?» — изумилась я. «Чтобы были соблюдены все приличия», — улыбнулась Лиза. «Думаю, вам придется. «Пробыть в компании леди Констанции до самой свадьбы». «До самой свадьбы?» – Приспросила я растерянно, подумав о том, что выходит свадьба Нортона Вестегарда и Максим Леклерни за горами. «Тогда почему старая Констанция что-то вяжет в комнате, где меня разместили?» «О, конечно же, мне не стоило об этом говорить», – растерянно выдохнула Лиза. «Но слухи уже расползлись по всему Вестегарду. Поздравляю вас, госпожа». «Погоди, Лиза». Я окончательно растерялась. Какая еще свадьба? Какие слухи? С чем ты меня поздравляешь? Все говорят, что молодой господин наконец-таки привез с собой невесту и дочь. Она не удержалась от улыбки. И что Вистегард снова оживет? Потому что в нем наконец появится детский смех. Мы давно уже заждались. Мы очень долго ждали этого момента. Но я взглянула на нее беспомощно. Но затем решила, что Лиза вряд ли сможет разъяснить, откуда взялись эти самые слухи. «Куда проще расспросить жениха, дожидавшегося, пока я приду в себя». «Лиза, ты не могла бы позвать его светлость, герцога Ранского?» — попросила ее, «Молодого герцога». Уточнила я, подумав, что приход старого сейчас был бы крайне разрушителен для моего сознания. Да, я собиралась обо всем его расспросить, но позже когда окончательно приду в себя. И вот еще. Мне кажется, леди Констанции стоит немного помочь. Я не совсем уверена в том, что именно она вяжет, но старушка к этому времени распустила чуть ли не половину своего вязания, затем снова взялась за спицы, но пряжа в процессе больше не участвовала. «То, что она вяжет, тайно хранимая богами», — Лиза шутливо округлила глаза потому что леди Констанция за все годы пребывания в Вестегарде так ничего и не связала. все распутывает и запутывает. Затем помогла мне запахнуться в светлый халат и покинула комнату. Я же, разгладив атласную ткань одежды покойной герцогини, задумалась о том, что ничего не знаю о родителях нортана Вестегарда. Только то, что его отец погиб в битве под Глодором, а из родни в живых остался лишь старый дед, тот еще жук». И выходила тетушка Констанция Корнула, дальняя его родственница, которая все что-то вяжет, но никак не довяжет. «Доброго дня, леди Констанция!» произнесла я, сползая с кровати. Подошла к ней, все еще покачиваясь от слабости. «Меня зовут Рисаль. Хотите, я вам помогу?» Та захлопала старческими подслеповатыми глазами. Кашлянула, видимо, стараясь меня вспомнить. Но ей не удалось, поэтому, что-то невнятно пробормотав, Она вернулась к своей пряже, и я отстраненно подумала, что для того, чтобы соблюсти все приличия перед свадьбой, лучшие дуэни, чем тётушка Констанция, хм, было и не найти. Тут пришел он, распахнул дверь, в которую за ним проскользнула Лиза и приказал горничной отвезти тетушку Констанцию, потому что та, несомненно, устала в ее комнату. Старушка недоуменно пискнула, но покорно побрела за горничной, уносящие ее корзиночку с вязанием. Затем молодой герцог каранский переключил свое внимание на меня. Оказалось, мне стоит сейчас же лечь в постель, а не разгуливать по комнате. И лежать там, пока я окончательно не поправлюсь. На это я усмехнулась. Пришел тут и раскомандовался. Но затем все таки решила последовать его приказу. Устроилась в кровати, натянув белоснежное одеяло до шеи. «Выпей», — заявил он. Уселся на стуле возле моей постели, взял в руки кружку. Это укрепляющий чай. Его заваривает моя кухарка. Мне всегда помогало, когда... Когда вы приползали, истекая кровью к порогу своего дома, полюбопытствовало у него. И, как оказалось, угадала. Именно так, Риса, Кивнул он. Рисаль. Поправила его. Кажется, меня всегда называли сокращенным именем. Так мне будет привычнее. Хорошо. Кивнул он. «Ты что-нибудь вспомнила?» «Нет?» — покачала головой. «К сожалению, только имя». Он кивнул, словно нисколько этому не удивился. «Если тебе интересно, то я расспросил у деда о тебе и твоих родственниках и подлил в мою кружку травяной напиток из заварника. Протянул мне. Я сделала глоток, затем еще один. «Мне очень интересно», — сказала ему. Старалась совладать с волнением, но голос все таки предательски дрогнул. «Тогда выпей до дна». Приказал мне Нортон Вестегард, и я не удержалась от смешка. Неужели все настолько плохо, что перед разговором мне стоит допить весь укрепляющий напиток? Обещаю, что я больше не стану падать в обморок. Хватит, пора с этим завязывать. Как скажешь? отозвался он. Затем, удостоверившись, что я все-таки топила, произнес. Твой отец, лорд Алексис Берталан, герой войны с Убрией. Он погиб на поле боя под стенами Глодра шесть лет назад. Там же, где прервалась жизнь моего отца. На это я закрыла глаза. Но слез не было. Вместо этого в груди поселилась светлая грусть. Кажется, я давно уже его оплакала. А мама? Твоя мать, леди Алисия Бертоланджева? О, слава богам! Она долго горевала, но затем все таки утешилась и снова вышла замуж. За некого Стига Мортона получившего через нее титул теперь он новый лорд берталан выходит у меня есть очу отозвалась я задумчиво его имя почему то вызвало у меня приступ глухого раздражения а братья или сестры нет рисаль у тебя нет ни братьев ни сестер ты живешь вместе с матерью и ее новым мужем в замке берталан он находится неподалеку от границы Субрей, в герцогстве кентийском Отсюда это около шести дней пути. «Далеко», — пробормотала я. «Очень далеко». И как только я сюда забралась, Нортон Вестегард тоже не был в курсе. Я осторожно расспросил деда, но он не знает, что могло с тобой произойти. Последний раз он навещал твою мать два года назад, как раз после ее замужества. Видел тебя мельком. Я его не запомнила. Скорее всего, потому что он бывал в Бертолане только проездом. «Дед дружил с твоим покойным отцом, поэтому иногда проведывал его вдову. Сказал, что с леди Бертолан и с тобой все было в полном порядке. И еще что теперь тебе должно быть 18 или 19 лет. Хорошо?» — вновь отозвалась я. «И еще он упомянул, что твой отец был отличным магом. Почему-то я в этом нисколько не сомневалась. Кстати, я тоже его знал. Алексис Бертолан читал нам лекции». В столичной академии магии. Он был отличным преподавателем. Лучшим в академии. Спасибо. Отозвалась я растрогана. Задумалась ненадолго. Скорее всего, я сбежала из дома. Сказала герцогу, на что тот кивнул. Наверное, от отчима, который пытался меня контролировать. Браслет на руке тому подтверждение. Или же была другая причина. Причем настолько веская, что вынудила меня оказаться очень далеко от родных мест. Настолько веское, что у меня было письмо, гласившее, что у той, кто его написал, есть шанс все исправить. Но что именно? И кто автор того послания, если у меня не было сестер? А мама, по словам старого герцога, утешилась в новом браке: Рисаль начал было Нортен Вестегард, и мне послышалась жалость в его голосе. На это я упрямо покачала головой. Поэтому, милорд, я бы хотела воспользоваться вашим предложением. Вернее, продолжать им пользоваться еще какое-то время. Кажется, мне сейчас не стоит возвращаться домой. По крайней мере, пока не разберусь, что там творится, или не вспомню, что со мной произошло. Или же еще лучше было бы послать туда, в замок берталан что в герцогстве Савойском, верного человека, который разузнал бы все на месте. «Каким еще предложением?» — переспросил он. «Гувернантка», — напомнила ему. Вы наняли меня гувернанткой для Агнес, и я бы хотела продолжить. К тому же я не думаю, что вы найдете кого-либо другого, кто бы так хорошо подходил на эту роль. Как видите, у меня оказались имя и даже титул. А еще, наверное, от покойного батюшки мне передались способности к магии. Не удивлюсь, если я унаследовала и его способность к преподаванию, если, конечно, ее можно унаследовать. Кажется, мои слова его позабавили. Набиваешь себе цену? поинтересовался он, покачала головой. «Меня вполне устроит и прежнее. Вернее, я даже готова работать за кров и еду, но я от денег бы не отказалась. Он не обеднит, а мне пригодятся». «Предложение интересное?» — усмехнулся он. «Но, к сожалению, я вынужден тебе отказать». «Что? Это еще почему?» — выдохнула я. «Неужели он выставит меня на улицу после того, как я оказалась дочерью друга старого герцога?» «Потому что у меня есть другое предложение. Единственное возможное в сложившейся ситуации. То, которое объяснит твое присутствие в замке и будет крайне выгодно для нас обоих». И тут я вспомнила слова Лизы и свела концы с концами. Но все таки решила у него поинтересоваться. «И какое же это предложение?» «Мне нужна невеста», — произнёс Нортон Вестегард спокойно. После чего уверенно добавил, «И ты ей устанешь». На это я закрыла глаза. Судя по его голосу, он не только все решил и для себя, и за меня, но еще и успел этим поделиться с дедом, словно я уже дала свое согласие. а их разговор услышали слуги, и по замку успели расползтись слухи о нашей свадьбе. «Выходит, выходит, неспроста Агнес в доме старосты заявила, что я невеста Нортона Вездегарда. Только вот я ею не была. С чего вы решили?» Я уставилась на него, пытаясь справиться с внезапной вспышкой гнева, что я соглашусь на ваше предложение и стану вашей фиктивной невестой. «Вы ведь предлагаете мне именно это?» Он склонил голову, и я поняла, что не ошиблась. С того, рисаль, что это выгодно для нас двоих. К тому же, таким образом, мы избежим ненужных слухов о причине твоего появления в Вистагарде». Я поморщилась. «Слухи все равно расползутся». Но страшили меня вовсе не они. Но что на это скажет Максим Леклер? Его щека дёрнулась. «Выходит, ты уже знаешь», — произнес он. Кивнула. «Знаю. Я не в курсе, кто тебе рассказал, и что именно ты от него услышала. Но мы с Максим никогда не были помолвлены. Я ничего ей не обещал, несмотря на определенную настойчивость с её стороны». Но эта настойчивость в последнее время стала излишне давящей. Кроме того, ее отец — один из советников короля имеет определенное влияние на нашего монарха. Тот уже пару раз мне намекал, что хотел бы видеть нас с Максим вместе. Думаю, в следующий раз я уже услышу приказ. Но если я обзаведусь с невестой, то брака с Максим мне удастся избежать. И почему же вы так сильно желаете его избежать? Мне хотелось услышать, что он ее не любит, но герцог лишь пожал широченными плечами. «Женитьба не входит в мои планы на ближайшее будущее», — заявил мне, и я неверяще выдохнула. «Ах, вот, значит, как!» «Ясно», — сказала ему. «Ну что же, вы со мной предельно откровенны, милорд», — кивнул. «Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Это нападение в малых дубцах, затем похищение Агнес и те ворны на запястьях. Да и в столице далеко не все спокойно. Но я все еще не понимаю, что происходит. Пытаюсь во всем разобраться, но мне постоянно мешают. При этом я чувствую, как что-то затевается. причем не только вокруг короля, но и вокруг наследного принца. И меня это порядком тревожит. Поэтому мне нужно время, и ты мне его дашь. «Став вашей невестой?» «Именно так», — кивнул он. И ты будешь ею так долго, пока король не оставит вздорные мысли о моей женитьбе. Дед, надеюсь, тоже успокоится и перестанет на меня давить. Я отдал ему Агнес. Теперь ему будет чем заняться. Выглядел он вполне довольным собой. Конечно же, все так хорошо сложилось. Он дал деду Агнес, чтобы от него отвязаться. Похоже, старый герцог тоже настаивал на женитьбе своего внука. Но вместо этого... Нортон Вестегард привёз ему говорящую игрушку. Сюрприз на день рождения. «Меня же. Меня он сделает своей эффективной невестой и покажет остальным, чтобы им было о чем посудачить. Тем самым все от него отстанут. Его дед и маркис Леклер с навязчивой дочерью и матримониальными планами, и даже сам король. Я откинулась на подушки, закрыв глаза. С другой стороны, если отбросить мои чувства и понятия о морали то это вполне подходящий вариант для нас двоих. Если, конечно, я сумею обратить его себе во благо. «Значит, мы заключим с вами сделку?» — спросил у него. «Именно так, Рисаль. Ты будешь играть роль моей невесты так долго, сколько это потребуется. Но я готов разорвать фиктивную помолвку по первому твоему требованию, если ты... Если я что? Например, если ты решишь выйти замуж за другого. Что?» или же найдутся другие обстоятельства, не позволяющие нам продолжать этот обман. Добавила я за него. Или же, например, если вы все таки решите жениться на другой. Он удивился, заявив, что это обстоятельство уж точно не про него. При этом ты продолжишь присматривать за Агнес. После того, как все закончится, я отпущу тебя и дам приличную сумму в преданное. Думаю, это продлится пару-тройку месяцев чтобы слухи дошли до столицы. Но я не исключаю возможности, что нам придется предстать и перед королём. К тому же я выведу тебя в свет, так что после разрыва нашей помолвки ты с легкостью сможешь устроить свою судьбу». Сказал это и нахмурился. «Хватит», — заявила ему с трудом, дослушав его рассуждение до конца. «Прекратите сейчас же. Это переходит всякие границы». «Что именно переходит?» «Ваша щедрость, милорд», — заявила ему извительно, «потому что сделка будет совсем иного рода». И это его порядком удивило. «Во-первых, мне не нужны ваши деньги, забудьте об этом. И свою судьбу я уж как-нибудь устрою без вашей помощи». На это он снова нахмурился. «Во-вторых, все это время я буду приглядывать за Агнес. Никаких других гувернанток ей не понадобится. По крайней мере, пока я буду оставаться в Вестегарде. Научу ее читать и писать» потому что девочка ничего об этом не знает. Покажу ей основы магии и попробую привить хорошие манеры». «Договорились?» — кивнул он. «И да. Я буду играть роль вашей невесты. Твоей». «Что?» «Твоей, Нортон, невесты», — подсказал он. «Нам стоит перейти на «ты».» И тут же произнес: «Ты очень красива, рисаль Особенно, когда краснеешь под моим взглядом. Но тебе придется к этому привыкнуть. Краснеть под вашим взглядом?» Наоборот, его губ коснулась ленивая улыбка. «Не делать этого, как и положено моей избраннице». Сказав это, уставился на меня совсем по-другому, так, словно я уже совсем согласилась, и теперь принадлежу исключительно ему. И под его собственническим взглядом я вновь покраснела. Жар прилил к щекам, и я ничего, ничего не смогла с этим поделать. «Я останусь вашей твоей невестой» заявила ему холодно, разозлившись на себя. «Пока одному из нас не захочется разорвать эту сделку. В этот момент любые соглашения прекращаются». «Да», — отозвался он ленивым голосом. «Но с моей стороны будут еще условия, причем обязательные. Слушаю тебя. Я хочу, чтобы вы не отталкивали Агнес. Дайте ей шанс. Попробуйте узнать девочку получше. Она не кусается». В синих глазах герцога что-то промелькнуло, Но затем он кивнул. Заявил, что раз уж это обязательное условие, то он готов выполнить и его. Во-вторых, я хочу, чтобы вы помогли мне разобраться, что со мной произошло. Почему я оказалась в Малых Дубцах и от чего бежала? Я собираюсь вернуть себе память. Для этого мне придется съездить в Бажен. Я хотела навестить монастырь всех богов и... И вот еще Вы будете сопровождать меня в берталан Потому что там мне понадобится ваша поддержка. Договорились, кивнул он. Но и это еще не все. Есть и последние условия. Надеюсь, вы понимаете, что наша сделка всего лишь формальность. И между нами не будет ничего такого. Вместо ответа, согласия, он потянулся к моему лицу. Но я отшатнулась. Зачем? спросила у него. За тем, что пусть наша помолвка и чистая формальность. Ты должна ко мне привыкнуть. Не краснеть от моих взглядов и комплиментов. Не противиться, когда я стану брать тебя за руку. Не дергаться каждый раз, когда я к тебе прикасаюсь. Наоборот, ты должна делать вид, что тебе это нравится. Что именно? Ваши прикосновения? И они, и тот факт, что ты теперь моя невеста. Я кивнула, кусая губы. Потому что он был прав. Прав, демно его подери. К тому же это была выгодная сделка. И для него, и для Агнес, и для меня в моей ситуации. И если мне придется потерпеть его комплименты и его прикосновения, то уж как-нибудь переживу. «Хорошо», — сказала ему. «Да, я постараюсь. Но к вашим, к твоим прикосновениям и твоему присутствию я собираюсь привыкать постепенно. Мне нужно время». «У тебя его нет», — усмехнулся он. «Послезавтра будет званый ужин. Мы ждем гостей в Вестагарде. Деду исполняется 75, но старый жук, конечно же, еще поживет. На этом приеме я представлю тебя как свою невесту, а Агнес — как мою воспитанницу». Сказав это, взял меня за руку. Держал ее так, словно сам уже давно, и с легкостью привык к тому, что я принадлежу ему. Провел, поглаживая пальцами по моей коже, Я вздрогнула от его ласкового прикосновения. Моя ладонь казалась совсем маленькой и беззащитной в его ручище, с такой легкостью, обращавшейся с мечом и лишавшей людей жизни. Но это было обманчивое ощущение. Я вполне могла за себя постоять. «Леклеры, конечно же, тоже будут?» — спросила у него, отбирая свою руку. «Обязательно», — отозвался он. «Так что времени у тебя не так и много. И привыкнуть...» и подготовиться, после чего посоветовал мне поскорее набираться сил, заявив, что зайдет проведать позже. Снова взял меня за руку, поцеловал в тыльную сторону ладони, и от места, где он прикоснулся к моей коже губами, во все стороны разбежались горячие волны. Затем встал и ушел. А я осталась, посмотрела, нахмурившись на свою руку. Что с ней такое? После чего откинулась на подушках и закрыла глаза, пытаясь понять, «В какую авантюру только что ввязалась?»